В словах княгини звучало так много злобы. На лице отразилась такая ненависть и зависть, что страшная горечь ее сожаления о прошлом делалась ясной всякому. Армения, вам нехорошо? Нет. Благодаря вам, Фредерик, я одержала блистательную победу. Она всегда порвала с этим светом, для которого я была так долго предметом обожания, где я царила, прежде чем он успел меня бросить. Я только переменила свое царство mm -hmm. вместо светских суетных людей, над которыми я властвовала только потому, что была легкомысленнее их. Меня окружают люди могущественные, mm -hmm. знатные, высокопоставленные, часто правящие государством. Я предалась им всей душой, и они платят мне тем же. Хм -хм. И только теперь достигла я того, к чему всегда стремилась. Участие и влияние во всех главнейших житейских сферах. Словом, Армения, вы высказали то, что и дает нам силу, привлекая к нам празелитов. Мы даем полную возможность удовлетворить и ненависть, и симпатию. Ценой пассивного повиновения властям Ордена покупается право на таинственную власть над остальным миром. Правда, теперь времена плохие, но скоро, совсем скоро настанут иные лучшие времена. И скоро, скоро, как вам известно, наступит 13 февраля. И в наших руках будет могучее средство для восстановления нашей поколебавшейся на время власти. Вы говорите о медалях? Конечно. Я потому так и торопился с возвращением, чтобы присутствовать при этом важном для нас событии. А вы уже знаете, как судьба чуть было не расстроила наши так хорошо задуманные планы? Да, да. Я виделся с Роденом. И он вам передал? О необыкновенном появлении в замке кордавиль индийца и молодых девушек, выброшенных на берега Пикардии, в то время как первый должен быть в Яве, а последний в <плёк> Как же! Наслышан я об этих чудесах. <плёк> а между тем казалось, что все предосторожности приняты. Право можно подумать, что эту семью охраняет какое-то... «Таинственное провидение». К «Счастью, добрый Роден, замечательный, изобретательный и деятельный человек. Он был у меня вчера, и мы очень долго беседовали». «Результат вашей беседы оказался превосходным. Солдата на два дня удалят, духовник его жены предупрежден, остальное устроится само собой. Завтра этих девушек бояться будет нечего. Ой. Да, что касается индийца, то он в Кардавиле, тяжело раненый». Значит, в нашем распоряжении времени предостаточно. Но ведь это еще не все. Нам нужно, чтобы не было в Париже еще двух лиц к этому времени, к 13 февраля. Да, господин Горди. Его, кстати, не будет здесь целый месяц. Господина Горди ради нас. Предал его лучший друг, отозвав его на юг. Откуда ему скоро не выбраться? Хорошо. да что касается этого бродяги рабочего прозванного голышом мы его не боимся габриэля на котором основываются все наши надежды до наступления великого дня не оставляют ни на минуту словом Все нам обещает победу. Слава Богу! И победа эта нам более чем когда-либо необходимо. Тут вопрос жизни и смерти. Либо мы их, либо они нас.